Я понимаю, что после него, скорее всего, найдутся многие, кто постарается каким-либо образом обвинить меня в нарушении чего-либо. Вот только в чем меня можно будет обвинить? Я что-то сильно сомневаюсь в том, что такие обвинения вообще пройдут у них, но это уже не мое дело. Я в первую очередь старался контролировать свое желание посчитаться с такими умниками. Не понимаю я подобного отношения. Зачем ты берешь и вот так вот нагло... Хамишь тому, кто даже по параметрам своей силы сильнее тебя. Ведь среди тех, кто мне хамил, были одаренные силой максимум до второго-третьего рангов. Какой в этом смысл? И к чему это вообще может привести? Ведь, по сути, при любой попытке подобного поведения, такой разумный просто подставляет сам себя. И с их стороны это серьезный просчет. Тут уж ничего не поделаешь». Несколько раз я выходил в столицу, пытаясь найти нужного мне мага тьмы. Какие только идеи я не придумывал, когда искал в лавках темные артефакты. Я открыто говорил о том, что мне нужно это для состязания магов. Говорил о том, что нам дали такое идиотское домашнее задание. Продавцы в лавках удивлялись, но разводили руками. Возможно, вы спросите у меня о том, почему я искал именно темные артефакты. А тут все просто... Я сам прекрасно понимал то, что сами такие темные артефакты сильно интересуют магов тьмы и смерти. То есть, если, к примеру, те же самые представители той же самой торговой диаспоры, я имею в виду всяких этих лавочников, знают тех, кто интересуется таким товаром, то значит у них такой товар все же появляется, хоть и не залеживается. А если есть такие разумные, то у них можно поинтересоваться тем, что мне нужно. Но пока что результатов не было, и я уже начал отчаиваться в том, что получится законным путем что-то подобное сделать, когда один из старых магов, державших такую лавку, предложил мне просто взять и сделать какую-нибудь мелочевку, напитав ее темной энергией. «Ну, не думают же в Академии, что я возьму и сделаю подобное самостоятельно!» К тому же стоило только упомянуть о том, что в этом году в Академию пришли дрову, что открыто может быть связано со всеми этими фокусами в отношении артефактов с тьмой. Тут же все успокаивались. Просто начинали спрашивать о том, как они выглядят, и действительно ли среди них одни девчонки. И естественно, что я все глубокомысленно подтверждал, задумчиво кивая головой, ну и тому подобные глупости делал а мне было в первую очередь важно получить нужную силу. Именно этот старичок и указал мне на мага тьмы, который служит на королевской службе. Не в гильдии магов, а именно у короля. И время от времени разыскивает темные артефакты, старательно скупая их. Хотя он всего лишь маг третьего ранга. Но поделиться энергией в этом случае вполне может. Поблагодарив этого старика, я отправился к тому магу, но дома его не застал. Его слуга сказал мне о том, что этот разумный в скором времени прибудет. Просто его куда-то вызвали. Я оставил ему записку и через две недели встретился с ним. Объяснил ему свою ситуацию. А этот маг посмеялся. Это был достаточно молодой парень, на лице которого отпечатались вечная озадаченность с озабоченностью. Ну а что тут можно сказать? Ведь он с самого рождения был вынужден слушать о том, насколько он опасная темная тварь. Так что его можно было понять. Однако, выслушав мою просьбу, а также и то, что в Академию пришли дроу, он мне только посочувствовал. Оказалось, что им во время обучения рассказывали про дроу, про их нравы и обычаи, как я и предполагал. Мужчины у дроу были существами второго сорта. В их задачу входит только оплодотворение самок и ведение домашнего хозяйства. Женщины там более эффективны, как бойцы – а также они более сильно одаренные. Хотя и у мужчин дроу встречаются одаренные, но не так часто. Пока мы с ним беседовали, он слил запас своей магической силы в мой сапфир. И всего лишь за два десятка золотых. А потом предложил мне прийти еще раз, чтобы пополнить еще мои запасы силы тьмы. Все-таки он вернулся с серьезного задания, где занимался наведением порядка на кладбище. Там появился упырь. И этот маг немного устал. Я его поблагодарил, и на следующий день, благо, что был опять выходной, снова пришел к нему. Мне нужно было как можно быстрее собрать как можно больше магической энергии подобного толка. Этот разумный меня опять выслушал, мои стенания по поводу преподавателей и неравноценности возможностей в таких сражениях, после чего мог только посочувствовать. Оказалось, что и магов тьмы на этих состязаниях используют как тренировочные манекены для тех самых магов огня и магов света, если такие имеются в принципе. Для чего это делается, я тоже не понимаю. Но тут ничего не поделаешь. К тому же он был согласен с моим предположением. Маги-артефакторы, как и маги тьмы, если знают о подобных столкновении интересов, никогда не выйдут на подобный бой без тщательной подготовки. Тем более, что маги-тьмы уже заведомо считаются подлыми существами. Так почему они должны сражаться честно? Этот вариант никто и никогда не рассматривает. Поэтому, когда он учился, даже этому разумному приходилось просто уходить в глухую защиту и стараться продержаться так. Естественно, что победу в таком случае засчитывали его противнику. А он только радовался тому, что вышел из этого сражения целым и невредимым. «Хотел бы я посмотреть, как в этом году, а может быть, в следующем на поединок выйду дроу», — тихо усмехнулся он, когда отдавал мне второй сапфир силой тьмы и получая взамен еще два десятка золотых. «Ты себе это побоище, только представь! Эти девчонки вообще не воспринимают мужчин как соперников, а ведь большинство студентов, которые им, скорее всего, будут противостоять, будут именно парнями». Этим девчонкам будет зазорно проиграть такому противнику. Они наверняка постараются сделать все возможное, чтобы такого врага буквально с дерьмом смешать. И я их вполне понимаю, — задумчиво усмехнулся я. Но когда он удивленно на меня посмотрел, то тут же ему пояснил свое желание посчитаться с магами огня. Эти ублюдки уже вообще обнаглели. Ведут себя как хозяева Академии. И даже утверждают, что их стихия лучшая — И другие вообще не нужны. А ведь я, как все маги-артефакторы, универсал в этом вопросе. И если бы вы знали, что мне пришлось выдержать, когда их маг-преподаватель захотел меня завербовать именно на кафедру огня? Как он только не изгалялся! Что только не придумывал! Честно говоря, я таких оскорблений ни от кого в жизни не слышал. И главное было в том, что он считал себя вправе это делать. «Моя учеба полностью оплачена!» оплачена тем, кто хочет видеть меня артефактором. И я сам этого хочу. Какой мне смысл зацикливаться на одной стихии, когда я могу использовать все? Так нет же. Прицепился ко мне, как репей, и даже пытался на первом курсе на экзамене завалить. Хорошо, что ректор академии все же вмешался, а то бы не знаю, чем это все закончилось бы. Так мы беседовали с ним по душам еще пару колоколов. После чего я вернулся в Академию. Теперь я был спокоен. У меня действительно была возможность защищать свои интересы. И если кто-то спросит, то я со спокойной душой вполне смогу заявить о том, где именно взял эту самую силу тьмы. Тут все просто. Я банально заполучил ее у настоящего темного мага. В этот раз я специально дождался самого темного времени суток, чтобы отправиться на полигон. Убедился в том, чтобы за мной никто не следил, и только потом наконец-то смог полноценно задействовать свой жезл. По моему расчету, копья праха должны были бить по противнику не по прямой линии, а заходя по своеобразной дуге. Противник собирался использовать два щита, я это прекрасно помнил. Самое интересное в этой ситуации было в том, что стоя прямо перед врагом, я не буду видеть того, что он использует второй щит. Я буду видеть только один щит, который будет между нами. Второй щит на его фоне будет незаметен, что и должно было сыграть свою роль против меня. Я же буду спокойно ожидать нужного мне момента для атаки. Сделав простейший артефакт огня с нужными видами защиты, я заранее расположил его перед мишенью и активировал. Это были те самые щиты «Стена пламени» и «Огненный плащ», после чего я атаковал мишень. Ба-бах! На моих глазах поврежденная мишень рассыпалась мелким порошком. Две магические стрелы копья праха по касательной обошли стену пламени и поразили цель поочередно. Первое копье сбило огненный плащ, а второе поразило камень. Сила удара была такова, что камень просто рассыпался в пыль, что позволило мне считать свои замыслы наконец-то выполненными. Кто-то, конечно, мог бы мне сейчас сказать о том, что это в чем-то глупо. Однако я так не считаю. Тем более, что не стоит недооценивать возможности подобного рода. Теперь у меня был сюрприз для этого магистра. И я постарался заранее сделать эти плетения очень мощными, так как рассчитываю на полный выплеск накопителей именно во время этого удара. Я имею в виду те самые копья праха, так как не хотелось его уже просто уничтожить. Да, я помню о том, что хотел его банально унизить. Но разве это не будет для него самым страшным унижением? Именно в том, что его уничтожит второкурсник. Эти разумные сами совершили серьезный просчет. А проиграть сражение второкурснику, причем настолько тотально, для этих разумных, мне кажется, нет ничего страшнее. Интересно. А после подобного те же самые маги огня будут настолько наглыми? после того, как самый сильный их представитель окажется буквально уничтожен столкновением со мной. Думаю, что вряд ли. Такие разумные сложившиеся ситуации банально ничего не смогут сделать. Для них это вообще в принципе недопустимо. Однако даже сейчас я не пытался их недооценивать. Хотя бы по той простой причине, что заранее старался учитывать тот факт, что эти умники могут все-таки попробовать впоследствии на мне отыграться. Естественно, что я не хотел такого позволять, но, как говорится, чем черт не шутит, поэтому мне лучше заранее предусмотреть возможность конфликтов. Тем более, что после такого позора этим разумным нужно будет попытаться с любой ценой восстановить свой статус-кво. Смогут ли они это сделать, пока что непонятно, но если кто-то будет иметь какие-то претензии, то всегда можно вызвать такого умника на магическую дуэль. Даже с наличием тех же самых артефактов, которые у меня имеются при себе. Окончательно убедившись в том, что я получил нужный мне результат, я заранее заготовил все то, что было нужно. И даже пополнил запасы темной энергии. Ведь я не собирался сдаваться. Ни к чему мне такая глупость. Пусть сдаются те, кто считает себя практически проигравшим. Я себя таковым пока что не считаю так что у меня теперь есть возможность встретить этого разумного, как говорится, горячим каравай. Когда прошел еще месяц с начала занятия, я действительно так и не пошел на встречу с гномами из клана Дурт. Наоборот, я постарался полностью дистанцироваться от них. Да и сама та лавка, в которой мы с ними встречались, к подходящему сроку была закрыта. Судя по всему, либо гномы вполне реально восприняли мое предупреждение... Либо у них возникли какие-то сложности, что тоже было вполне возможным вариантом развития событий. Я этого точно не знаю. Поэтому не стал каким-то образом проверять, зачем мне нужно заранее усложнять себе жизнь. Кому надо, тот получит все то, что хочет. Но я должен был продемонстрировать гномом тот факт, что совершенно не шучу в этом вопросе. А то, как я понял из всего происходящего... Они в последнее время слишком уж обнаглели. Почему-то стали считать себя чуть ли не хозяевами жизни. Думаю, что в этой ситуации им надо привыкать к тому, что в сложившемся положении у них просто нет выхода. Условия этой торговли диктовать теперь буду я. В этот раз закупочную цену я увеличу. А то устроили тут, понимаете ли, гонку на перегонки с эльфами, то старательно ныли о том, что у них собственных шахтеров и солдат лечить нечем, а то вдруг начали корчить из себя всемирных благодетелей. Нет уж, такой фокус у них не пройдет. Кстати, на занятиях по магии жизни нас учили не только варить лечебные эликсиры, но обучали использовать плетение лечения. Я научился использовать простейшее лечение, которое помогало залечивать простые порезы и какие-нибудь легкие ранения. Хотя мне и хотелось бы научиться чему-нибудь посильнее». Общаясь с магом-преподавателем с этой кафедрой, я неожиданно узнал весьма интересный фокус. Эти умники не придумали ничего другого, как попытаться использовать меня для лечения возможных раненых во время того самого состязания. Знаете, в чем вся хохма этой ситуации? Именно в том, что я должен буду лечить тех самых раненых, которых, возможно, сам и раню. Что за глупость такая? К тому же, какой мне смысл делать что-то подобное? Значит, эти умники будут мне пакостить, а я еще и должен буду их лечить? К тому же вы знаете, чем шревата подобная проблема. Именно тем, что если я их буду лечить, то могу израсходовать свои силы быстрее, чем все остальные. Мне это надо? Нет, конечно. Выслушав эту странную тираду от мага-преподавателя, который гордо возвестил мне о том, что второй курс Академии с кафедры лечения будет практиковаться... На пока еще живых сокурсниках. После чего уже я спросил у него о том, какой мне смысл все это делать, если я сам буду участником состязаний. У меня создалось впечатление, что у этого разумного банально не сошлись файлы в голове. Все только из-за того, что он никак не мог понять того, как маг-лекарь должен еще и сражаться. Он долго мне выговаривал по поводу того, что я вообще-то должен был забросить эту идиотскую идею и не тратить силы на всякую глупость. Потом еще и попытался что-то мне рассказать о каких-то правилах мага в жизни. И знаете, на что именно я обратил в первую очередь внимание? Именно на то, что этот разумный возбудился такими тиратами, именно после того, как к нему подошла дочь герцога Ланмаурус. Она тоже была с нами на этих занятиях. При этом она попыталась было объяснить мне ошибочность таких действий. Якобы мне было просто ни к чему дразнить мага-преподавателя. А я вот взял и решился на подобную глупость. Какой в этом всем смысл? Я молча выслушал и самого этого мага, и эту молодую дворянку, после чего напомнил им обоим, что они также присутствовали при моем экзамене. Поэтому нечего им сейчас строить из себя нечто несусветное. Сами там были, и сами должны были понимать, что меня просто спровоцировали. И в данной ситуации я не вижу никакого смысла, в том, чтобы каким-то образом банально взять и предать собственные интересы. При этом я напомнил магу-преподавателю еще и то, что все они, все, я повторяю, все промолчали. Они все видели, что этот маг-преподаватель по-наглому требует от меня то, чего никому сам никогда не давал. Более того, когда зашел вопрос о магических плетениях, все присутствующие там маги опять же промолчали. Хотя все знали, что на первом курсе Академии ничего подобного в принципе не преподается. После этого он еще смеет мне на что-то намекать. Я сразу заявил этому магу, что не желаю иметь ничего общего с лечением кого-либо во время этого состязания. Тем более я никогда не буду лечить тех, кто будет ранен именно в бою со мной. Эти разумные, раз выходят против меня, уже считаются моими врагами. Пусть их лечит кто угодно, мне они не интересны. Судя по его ошалевшему виду, этот маг просто не ожидал такой отповеди от будущего мага жизни. И попытался напомнить мне о том, что я все-таки являюсь фактически магом-лекарем. В ответ я просто напомнил ему самому о том, что магом-лекарем я не являюсь. Всего лишь по той причине, что я маг-универсал. Маг-артефактор. А также напомнил ему еще и о том, что эти сами маги-преподаватели банально пытались упустить из своего поля зрения тот факт, что я могу иметь возможности к копированию разными стихиями. Они намеренно пытались подтолкнуть меня к выбору какой-то одной стихии, что само по себе довольно глупо. Ну, какой мне смысл идти на кафедру одной стихии, если я могу использовать их все? Честно говоря, я уже устал повторять это правило, И у меня уже создалось стойкое впечатление того, что никто из этих магов меня банально не слышит. Все эти разумные по какой-то глупости почему-то считают, что все то, что я говорю, это простой пустой звук или какая-то глупость. Идиоты! Что же? Придется объяснить им мое мнение наглядно. Получится это у меня или нет, я не знаю, но уж очень постараюсь. Конечно, стоит сразу отметить тот факт, что этот разумный явно обиделся на меня. Пытался даже как-то остановить, чтобы уберечь от глупости. Но я вообще-то прекрасно понимаю то, чего он на самом деле добивается. Хотя бы по той простой причине, что его явно подговорили. И подговорила его эта самая благородная девчонка. Но зачем? Чего таким образом она добивается? По сути, это глупость. В данном случае важен факт того, что эти разумные уже сделали. Они сделали свой выбор. Чем я и мог теперь воспользоваться? Банально отследив поток их интереса. Конечно, сама эта варика Ланмаурус, возможно, и скрывала его. Но в данном случае такой вариант хитрости просто не проходит. Немного позже эта девушка уже сама попыталась со мной поговорить. На занятиях это не было особой проблемой. По крайней мере, так было раньше». Но не теперь. Из-за ее непонятного интереса к моей персоне у меня теперь были определенные причины для того, чтобы держаться от нее немного подальше. Эта девчонка начала вести себя слишком назойливо. «Ну, скажите мне, пожалуйста». «Ведь она сама прекрасно знала то, по какой причине все это произошло». «Знала». «Так почему же она пытается мне помешать?» «Я же хочу справедливости». Этот маг настаивал на том, чтобы я продемонстрировал ему свои знания. Так что в данном случае можно понять, что если он хотел увидеть мои знания, то он их не только увидит, и не просто увидит, ощутит. Ощутит на себе. Уж я об этом побеспокоюсь. Едва время дошло до периода середины года, как представители кафедры огня снова активизировались, они снова пытались оказать на меня давление. Пару раз в парке я сталкивался с сумниками, которые демонстративно пытались при мне играться с теми же самыми фаерболлами. Вот только они не учли маленького нюанса. Дело в том, что если сформировать подобное плетение и банально потерять над ним контроль, не попытавшись развеять, оно может взорваться. Именно взорваться. И когда один из них подошел ко мне и принялся старательно демонстрировать то... Как он легко формирует магическое плетение фаербол, это и произошло. Молодец! Что тут можно сказать? Я достаточно резко ударил его по руке, в которой находилось это плетение. И его слабенький фаербол улетел в кусты, где и раздался хлопок его взрыва. Довольно громкий звук взрыва. Как вы думаете, что произошло впоследствии? Тут же поблизости появились дежурные маги Академии, которые сразу же определили то, кто постарался, это было несложно. Особенно если учесть тот факт, что этот молодой разумный из-за своей растерянности даже не стал отрицать того факта, что сформировал фаербол в для этого места и без надзора мага-преподавателя. И он даже сказал им о том, что банально хотел меня напугать. Знаете, у меня создается стойкое впечатление, что на кафедру огня набирают одних идиотов, С тяжелым вздохом проговорил я, глядя на то, как этого неудачника с третьего курса два молодых мага-преподавателя уводят в сторону здания, где и находился кабинет ректора. Ну, чего он добился этой показухой? Хотел мне продемонстрировать свою силу? Ну, так вышел бы против меня на поединок. Я уже потом узнал о том, что этим всем умникам, которые пытались меня спровоцировать, было запрещено вызывать меня на магический бой. Именно из-за того, что сам этот магистр супернагун, после моих неоднократных намеков, вдруг решил, что меня лучше держать живым до полного поражения именно там, на состязании молодых магов. Как факт эти разумные не нашли ничего другого, как банально попытаться меня запугивать. Просто вот такими наскоками, чтобы я нервничал, тратил свою силу, пытаясь защищаться. А попутно они бы выяснили то, на что я на самом деле способен. Могу ли я формировать практически мгновенно для собственной защиты магические плетения? Нет уж. Я старательно соблюдал правила и не нарушал их никоим образом. А вот пару этих разумных я поймал на попытке подобных провокаций, что в результате, как и следовало ожидать, сыграло именно против них. Одного сразу же отчислили, так как у него это был уже не первый проступок. Другому дали две недели карцера» после чего они наконец-то успокоились и перестали меня третировать. Зато я теперь был уверен, этот магистр-супернагун действительно боялся столкновения со мной. Боялся настолько, что банально подсылал своих студентов, которые должны были выяснить определенное знание, чтобы дать ему возможность подготовиться. По сути, это было глупо. И после того, как я парочку из таких умников утихомирил, все затихло практически до самых состязаний, которые уже даже я ждал с нетерпением, так как понимал, что когда начнется это самое состязание, все проявят свои гнилые натуры. Аккуратно прислушиваясь к этим умникам, которые старательно пытались меня прощупать, я выяснил, что в прошлом году, а я не ходил на эти состязания, там было кое-что весьма своеобразное. Пару молодых магов, имевших достаточно неплохие возможности хотя бы победить не только свой курс, но и кого-то из старших курсов, были банально избиты до начала состязания. В результате этого они просто не смогли принять в нем участие, и кто-то таким образом сумел прикрыть свою задницу. Вот только со мной такой фокус у них не пройдет. Хотя бы по той причине, что для начала стоит отметить главный фактор. Ведь я живу отдельно от всех этих разумных. Так что, чтобы попытаться устроить мне какую-либо каверцу, им нужно пробраться туда, куда они банально не смогут даже приблизиться. Для этого им нужно очень постараться. Тем более, что им придется попытаться сначала ворваться в этот коридор, где я проживаю. В другом месте у них не получится мне навредить слишком много следящих магических плетений вокруг. А мне будет достаточно хотя бы просто активировать какую-нибудь магию, чтобы на подобный выплеск сбежали все дежурные. На это никто не пойдет. В частности, эти разумные, которые хотят сделать мне гадость. И исходя именно из всех этих факторов, можно понять одно. Охота начинается.